Священник Кевин О'Брайен возглавлял эту программу при церкви Иисуса в Майами, на территории которой каждое воскресенье собирали детишек, чтобы покормить, дать возможность заниматься спортом и изучать Библию. Элдерс с некоторой надеждой записал, что в Элре и Дойле им замечены симптомы пробуждения интереса к религии и Библии. Однако в отчете, составленном полтора года спустя, уже признавалось, что религия нисколько не поколебала преступных наклонностей Дойла, а его понимание библейских текстов, по словам отца Убрайена, было ложным и путанным. Эйнсли переписал в свой блокнот номер телефона и адрес священник. Годы, остававшиеся Дойлу до восемнадцатилетия, описывались в досье как калейдоскоп бесконечных правонарушений. Но у него ни разу, тем не менее, не взяли отпечатки пальцев. Получить их у подростка можно только в случае ареста по подозрению в серьезном преступлении, да и то лишь с согласия родителей. Протоколы зафиксировали множественные отказы Бьюлы Дойл. Последним делом в досье было то самое убийство Кларенса и Флорентины Эсперанца, где Дойл проходил наиболее вероятным подозреваемым. Не имея отпечатков его пальцев или других явных улик, полицейские так и не выдвинули против него обвинения. «Можно себе представить злость парней тамошнего отдела расследования и убийств», — подумал Эйнсли, закрывая папку с досье и направляясь с ней копировальной машине. Воспользовавшись телефоном в управлении полиции «Метродейт», Эйнсли набрал записанный номер. Отец у Брайан сам снял трубку. «Да», — сказал он, — «Элруэ дойло он помнит хорошо и согласен побеседовать. Более того, если сержант пожелает приехать в церковь Иисуса, то священник как раз сейчас». Свободен. Отец Кевин О'Брайен, ясноглазый ирландец, уже в годах и испорядевший шевелюры, пригласил Эйнсли сесть на деревянный стул против своего рабочего стола. Эйнсли поблагодарил священника за согласие встретиться с ним и кратко объяснил причину своего интереса, закончив так. «Я здесь не для того, чтобы получить какие-то улики, святой отец». «Я просто подумал, что вы могли бы немного рассказать мне о нем». О, Брайан кивнул и ненадолго задумался. «Да», — сказал он, — «я помню Элреа так живо, словно это было вчера». «Думаю, поначалу наша программа привлекла его бесплатной едой. Но прошло несколько недель, и мне показалось, что Библия захватила его». Она подействовала на него гораздо сильнее, чем на других детей. Он был умен в высшей степени, но только на свой лад. А как жадно он читал! Я поражался этому, знаю что он почти не ходил в школу. Но, по правде сказать, увлекали его прежде всего истории, связанные с преступлениями, с насилием. Сначала в газетах, а потом и в Библии. О Брайан усмехнулся. В этом смысле его интересы полностью удовлетворял Ветхий Завет с его священными войнами, божественным проклятием, преследованием, местью, убийствами. — Вам знакомый этот сюжет, сержант? — О, да, — кивнул Эйнсли. Он даже сейчас готов был процитировать стихи, которые легко могли возбудить любопытство Дойла. — У парня были большие способности, — сказал Убрайан. Какое-то время мне даже казалось, что мы с ним начали понимать друг друга. Этого, к сожалению, так никогда и не случилось. Мы много беседовали с ним о Библии, но он всегда извращал любые слова, мои тоже, чтобы придать им тот смысл, который был ему угоден. Ему хотелось стать орудием отмщения Господня, но мстить он жаждал всего лишь за те обиды, которые претерпел в жизни сам. Я спорил с ним, объяснял, что Бог исполнен любви и прощения, он не слушал и высказывал все более странные мысли. «Остается пожалеть, что мне отпущено так мало искусства убеждения».